29. «Они сказали, женские?» Варя села на пассажирское сиденье автомобиля Лунёва. «Да», — так описал их сторож. «Егор сел за руль. Но ты же сама понимаешь. Да, они могут оказаться и девичьими, и детскими, и даже мужскими». «Парни, шевелите батонами!» — крикнул мужчина в окно. Руслан с Олегом, наспех докурив, швырнули сигареты в урну и поспешили к автомобилю. «Знаешь, что меня всегда удивляло?» Варя опустила стекло и позволила морскому ветру ворваться в салон автомобиля. Что? Оперативники сели на заднее сиденье. Автомобиль заполнился ароматами табака, семечек и густого парфюма. То, что маньяки с потрясающей ловкостью входят в контакт с жертвами и свободно уводят их в безлюдные места. Машина тронулась с места, и Варя пристегнула ремень. Чикатило, Головкин, Риховский... Невзрачные, нелюдимые, не самого приятного вида мужички на вид и так легко заводят разговор, забалтывают, отвлекают внимание. «Чувство звериного голода делает их изобретательными», — сказал Егор, выруливая на оживлённую улицу. «Чтобы получить удовлетворение, ощутить опьяняющее возбуждение от убийства человека, они идут на любые хитрости и, как следствие, ощущают смелость и становятся обаятельными» на таких никогда не подумаешь ничего плохого. Не зря соседи и родственники известных маньяков почти всегда отказываются верить в их виновность». «Известными маньяки становятся потому, что их вовремя не обезвредили», — добавил Олег. «А вычислить того, кто умело маскируется под нормального человека, архи-сложно». «Рано или поздно все попадаются», — присоединился к разговору Руслан. «Жажда крови растет, и они забывают об осторожности». — Да, но речь ведь в нашем случае идёт о детях, — покачала головой Варя. — Мы ждём, когда он оступится и начнёт делать ошибки, а в это время гибнут невинные малыши. — Ну так у нас нет ни улик, ни свидетелей, Николаевна, — хмыкнул Олег. — Мы рвём задницы, прочесываем город, опрашиваем жителей, проверяем все возможные версии, а он снова убивает прямо у нас под носом. — Да что я тебе объясняю? — Я просто не понимаю, — Комарова выставила руку в окно и поймала ветер. «Не понимаю, как он делает это, оставаясь незамеченным. Весь город на ушах, а этот урод продолжает демонстрировать нам свою дерзость и жестокость». «Эй!» — Егор на секунду коснулся ее ладони и крепко сжал. «Спокойней, капитан, чего завелась? Холодный ум, помнишь?» Он убрал руку. «Он в нашей работе зачастую важнее горячего сердца. Давай лучше анализировать, ладно? Да, наш упырь умелый охотник, но ведь и мы тоже» и мы уже идем по его следу. Предлагаю сначала осмотреться на новом месте преступления». «Ты прав», — шумно выдохнула девушка. «Хорошо». Они подъехали к кладбищу одновременно с экспертами и другими сотрудниками. «Скоро начнет смеркаться». Егор махнул в сторону пустыря. «Давайте поторопимся, там уже начинают собираться зеваки». Комарова увидела несколько местных жителей с интересом наблюдающих за находкой сторожа с холма. «Сейчас всех разгоним». Закатывая рукава, проворчал Олег и первым ринулся по тропинке к пустырю. «Осторожнее!» — Лунёв вовремя подхватил Варю под локоть. Та уже начала восхождение по камням вверх по тропинке, и скользкая подошва её аккуратных мягких кет подвела. Девушка покачнулась и едва не завалилась в кусты. «Чёрт!» — выругалась Варя. Она обернулась к Руслану. «Русь, организуй, пожалуйста, несколько групп. Нужно как можно скорее прочесать этот район в радиусе километра двух. Может, и что найдём». Преступники, очень часто скрываясь с места преступления, на небольшом отдалении избавлялись от орудия убийства, либо случайно теряли что-то из личных вещей и цеплялись одеждой за ветви. «Стой!» — остановил ее Егор. «Что там?» — попыталась выглянуть она из-за его плеча. «Подожди», — попросил Лунев. «Я же не маленькая дев Варя не могла и представить, что человеческие останки могут произвести на нее такое впечатление, особенно после опознания головы в прозекторской. Боже! По траве были разбросаны части тел, частично сохранившие волокна тканей и кожный покров, будто наспех и не до конца разделанные туши, а не фрагменты когда-то бывших живыми людей, молодых девушек. «Сколько, Анатолий Палыч!» раздался, как сквозь вату, голос Егора. Варя продолжала, не отрываясь, рассматривать останки рук и ног с запёкшейся на них тёмной кровью. «Очевидно», — сказал эксперт, наклоняясь над одной из голов, «фрагменты двух трупов, обе девушки лет 15 и 16 ориентировочно». «Давно они здесь?» «Судя по степени разложения, были убиты около суток назад. Сколько они здесь?» «Вероятнее всего, с ночи». «А это ещё что за...» Вдруг устремил свой взгляд вверх Лунёв. Варя прежде не слышала от него бранных слов, поэтому тут же отреагировала. Подняла голову и обомлела. Прямо над ними, высоко над ветвями кладбищенских тополей, кружил беспилотный дрон.